Конец 2017 года. Чехия. Прага. Виктор Сергеевич Серов выбрался в Чехию уже не первый раз за этот год. По поручению Ми-6 он находил бывших сотрудников органов госбезопасности ЧССР и старался выудить из них сведения, остававшиеся по сей день актуальными. Его работе способствовало то, что некоторых он знал еще по советским временам. Личные контакты ускоряли дело, а посещение стран Варшавского договора позволяло передать накопленные за несколько месяцев сведения в центр, в Россию. В этих же странах он встречался с дочерью, приезжавшей из Москвы, когда ездил в Румынию и Болгарию. Он объяснял подобные встречи на нейтральной территории своим кураторам из МИШЕ с тем, что Марине так проще, меньше внимания со стороны российской контрразведки. На самом деле Серова тяготила внимание к дочери английских спецслужб во время ее приездов в Лондон. В конце августа они встречались в Венгрии, там помянули Алексея. 40 дней прошло. Виктор все еще не верил в смерть сына, хотя и предвидел ее. Поддакивая кураторам, что это происки российских спецслужб, он тем не менее знал, что Алешка пил чрезмерно. Когда сын жил с женой поблизости от отца в Великобритании, Виктор заставил его пообследоваться, и врачи остерегли от выпивки слишком в плохом состоянии печень. А еще этот его развод и вроде бы расстались с женой довольно мирно, но внутренне Алексей, конечно, переживал. Вот от всего этого вместе и произошел словно взрыв, как гром среди ясного неба. И умер-то он на родине в Питере, поехал отдохнуть, а там наверняка снова злоупотреблял. Серова сначала заставили упросить родственников в России переправить тело сына в Лондон, под предлогом похоронить его рядом с матерью а затем распотрошили его в спецлаборатории в поисках ядов русских спецслужб. «Эх, Алексей, Алексей, жил бы дожил, да думал Серов. Подняв воротник, пробирался по улочкам Старой Праги к маленькому ресторанчику у Медведки, где договорился встретиться со Связным. Он проверялся тщательно и вроде бы сосредоточился на этом процессе, но возвращался снова и снова мыслями к сыну. Еще и полгода не прошло после его смерти. Я им всем жизнь поломал. На родине я предатель, здесь иммигрант. Уже прошло 7 лет с тех пор, как Серова, освободив из тюрьмы, в числе других предателей обменяли на разоблаченную ФБР группу российских нелегалов из США. Но только последние два года Виктор стал испытывать по отношению к себе какое-то особое напряженное внимание и со стороны куратора, и, по-видимому, английской контрразведки. Он не мог понять, чем это обусловлено. Вроде не предпринимал никаких необдуманных поступков, Все шло спокойно, размеренно. Виктор выжидал, наблюдал несколько месяцев, полагая, что ошибся, и нервы стали сдавать за долгие годы работы, но подозрений стало еще больше. Внеочередное прохождение полиграфа, внеочередная беседа с психологом, а Центр успокаивал, возможно, речь идет о новом задании для него или повышении, и англичане взвешивают все за и против. Насколько он готов, не изменился ли в последние годы, Не колеблется ли, хочет ли все так же действовать во славу Великобритании и ее величества? В общем, Центр жадно поглощал полученную от Серова информацию, но особо не вникал в его опасения. Столько лет успешной работы, да что там могло измениться? Однако Серова подозревали. Он чувствовал это всеми фибрами души и начал бояться, чего раньше за собой не замечал. Он ограничил приезды Марины из страха, что ее могут использовать, если попытаются его разоблачить. Связной ждал в ресторане сутулый высокий мужчина в сером свитере толстой домашней вязки, в очках в круглой оправе и с книжкой Карла Чапика, лежащей на столе рядом с чашкой горячего шоколада. Он выглядел местным чудаком-интеллигентом. При взгляде на него туристы улыбались, но кроме мимолетного взгляда он внимание к себе не привлекал. Серов сел напротив, заказав пустой чай. От всей нервотрепки последних месяцев у него обострился диабет, о котором Виктор почти забыл, подлечившись в Англии после тюрьмы в России, где ему пришлось сидеть для осуществления глубокого прикрытия, дабы снять даже малейшие подозрения Мишы. А они возникли у Сис, когда был перехвачен неосмотрительный разговор Ермилова с Руденко. Ермилов в той беседе удивился, отчего проходившего по делу дедова Кадровика, а ведь он даже не назвал его по имени, до сих пор не разрабатывают и не посадили. Однако все сложилось так, как сложилось, и диабет — это не приговор. С помощью английской медицины можно жить и с более тяжелыми заболеваниями, а вместо сахара использовать заменители. В Серов, как человек дисциплинированный, привык себе во многом отказывать ради большой цели. Он помешивал ксилит ложечкой, и поглядывал на Цдислава, дожидаясь, когда тот дочитает последнюю строчку. — Я уже передавал, — негромко произнес Виктор, — что меня взяли в оборот. Откуда ноги растут у этих подозрений, мне непонятно. Он взял книжку в руки, пролистал и незаметно вложил между страниц шифровку для центра, где сообщал детали, в том числе и нынешней командировки в Чехию. С кем встречался, о чем говорили. Что тот следователь, который меня тогда заложил? Связной не знал деталей, но ему велели передать Серова, что тот человек нигде словом больше о Викторе Сергеевиче не обмолвился, о чем собственноручно написал в объяснительной. Допустим но где-то течет. Я же не сумасшедший. Донесите до центра о необходимости расследования в этом направлении и о том, что надо принять меры в отношении меня. Вы подразумеваете эвакуацию? Во всяком случае, я ее не исключаю. Серов вздохнул, и его полноватое апоплексическое лицо выражало лишь усталость. Он с трудом себе представлял, как в ситуации, когда его держат под строгим контролем, удастся удрать. Он испытывал унылые чувства, что все зашло слишком далеко, а любая его попытка уехать лишь подтвердит их подозрения.